К ужину бомжи подтянулись на свой, второй этаж. Их по-прежнему было трое – Лысый, Капюшон и Нос. Последний, впрочем, с тем же успехом мог считаться безымянным, потому что имени своего не помнил, не откликался на него. Да, собственно говоря, и не был никому нужен. Просто трясущийся носатый старик с вечно мокрыми брюками. Лысый и Капюшон не знали даже, способен ли нос внятно говорить. Все только стоны до повизгивания. «И ведь не сгинул», — пожаловался Капюшон. «Убрел с утра куда-то аж за станцию. Я думал, никогда его больше не увижу». Вернулся. «Что нам сделается?» — философски откликнулся Лысый, все комкая в руке клочок окровавленного платья. «Мы не такие, как он», — резко возразил Капюшон. К нему понемногу возвращалась память, или скорее разум. Зона, по меткому выражению Сафика, выжигала мозги у слишком умных. Капюшон болтался возле дома червя уже неделю. Как пришел, не помнил. Но теперь уже знал по имени всех обитателей. А сегодня даже собрался силами и постирал у ручья рубашку. Пока только рубашку. Уж очень страшно быть вдалеке от людей». «А ты в поселок ходил», — вспомнил он. «Как не боишься? Я представить себе не могу. Если еще раз один останусь, с ума сойду». «Ты уже сошел с ума. Прошлое не воротишь. А знаешь, сюда беда идет». «Беда, беда». Капюшон поплотнее закутался в куртку, зажал руки под мышками. Вот что его беспокоило. «Руки. Дрожат все время. Такому оружие не дадут». Спрячет нас червь, как ты думаешь? Я слышал, выброс вот-вот будет. Подслушал. Ты ничего не подслушал?» Лысый молчал и все мял-мял в руке кусок ткани. Покосившись на товарища, капюшон тяжело вздохнул. Лысому уже не подняться, это ясно. Его, наверное, даже не пустят в подвал. И уж, конечно, нос там тоже не окажется. А у самого капюшона дрожат руки. В остальном он не хуже других, только бы еще подкормиться и отоспаться. Беда идет. Клоун привет передал червю. Червь ждал клиента, а получил только привет. Зона так решила. Что ты мелешь? Всю беду кликаешь. Зона устала от червя, разлюбила его. Вот понюхай. Убери! отмахнулся капюшон. Скорее бы уже жрать несли. Но ему предстояло еще подождать. Клара давно свалила объедки в жестянку, слила туда масло из консервов и от души добавила кипятка. Но Дурин сидел в одной из дальних комнат подвала и не смел попросить позволения уйти. Уж слишком мрачно выглядел червь. «Забавные твари», – рассказывал Паля, прихлебывая из кружки сдобренный коньяком чай. «Ты мне за них сотню должен, не меньше. Мертвые!» Глаза вороны выклевали, и в то же время живые. «Дурню не показалось, что они мертвые», — буркнул червь. «Так расстояние-то какое? Ты же нам бинокли не даешь?» Со стороны они, конечно, как картинка смотрелись. А когда подошел, какая-то разновидность зомби. Может, они и не опасны были для нас. Жили в подвале, крыс жрали, но терпеть их рядом не стоило. «Ладно, черт с ними, с тварями». Вот что хреново. Червь покрутил на толстом пальце браслет. Он оказался вовсе не золотым, зато даже тяжелее золота. Нож и пули не смогли поцарапать гладкую поверхность. Ни единое звено не согнулось. И за это ты мне должен. Ладно, хватит считаться. Такая штука была у Амебы. Это человек-клоуна. Амеба не дошел, не забрал, что полагается. и не принес того, что полагается. Понятно? «Откуда?» — хмыкнул Паля. «Ты нас в свои дела не посвящаешь. Слишком жирно тебе все знать. Но если любопытствуешь, то слушай. Амеба не деньги нес, а контейнеры. Если наши клиенты не получат артефактов, которые уже оплатили поставками оружия и продуктов, всему конец. Черт, как же он так напоролся на те вертолеты?» Червь обхватил голову руками, а дурень с Палей быстро переглянулись. Один с тревогой, другой с улыбкой. «Не переживай», — попробовал утешить босса веселый Паля. «Оружия у нас много. Росомёба твой не забрал своё. Пересидим». «Дурак!» — червь саданул кулаком по столу. «Ты же видел, как вертолеты гвоздили. Заход за заходом. Там ровное место теперь». «Вот то же самое они сделают с нами, в назидание мачо, который тут один останется!» Дурень тихонько покашлял в кулак. «Чего тебе? Босс, тогда нам надо идти к этому клоуну. Ребята сами отнесут оружие и заберут артефакты. Заткнись уж, Одноглазый, к тебе потом будет дело!» «А чего?» Паля без спроса добавил себе еще коньяка и стоявшей на столе бутылки. Нормальное предложение. Пускай Сафик отведет четверых, забросит хотя бы часть груза, объяснит, что и как вышло, получит хоть пару контейнеров. Сафик пойдет. Сафик скажет «Палю посылай». Он тоже не стремится от края зоны отходить. Червь и сам хватанул прямо из горлышка. «Даже если согласится, куда его посылать? Я не знаю, где клоун живет». А места там, сам знаешь, не сахар. Шансов пройти, отыскать клоуна, вернуться, и все это с одним проводником почти ноль. А что тогда делать? Черв помолчал. Его подземный склад сейчас был едва ли не доверху набит оружием, продовольствием, медикаментами, понятной и непонятной техникой, всем этим барахлом, так нужным возле ЧАЭС. Брал по дешевке. Клиенты пошли сговорчивые. Но клиентам нужны артефакты, а последний контейнеры Паля с ребятами отнесли в указанную точку еще на прошлой неделе. Меба не пришел. И клиенты скоро почувствуют себя обманутыми. Попытаться вернуть им полученное из внешнего мира барахло, даже положить сверху некоторое количество денег – смешно. Клиенты не нуждаются ни в чем, кроме артефактов. а за обман накажут вертолетами коалиции, которая тут непонятно кому служит, какие бы флаги на бортах не были намалеваны. «Не знаю, что делать, Паля. Вот и решил с тобой посоветоваться. Ведь знаешь, где клоун живет, а ты все пьешь. Выброс завтра», Клара точно сказала. «После этого все неприятности на нас. И мачо может атаковать, и клиенты рассердятся. Да как бы еще клоун не решил, что я его кинул?» «Кто он, этот клоун? Барыга, как ты, только пожирнее!» «Человек в маске!» — червь на миг приложил к лицу картонку. «Клоун!» — в душу его мать! «Надо же! Эти твари маску подобрали! Маска — это пароль!» Амеба нес маску. Наверняка. «Ни разу не видел, чтобы такие типы приходили!» — покачал головой Паля. «Амеба! Я помню амебу, а тут не видел!» Они к запасному выходу приходят. Ход туда ведет, к птицефирме. Черв махнул рукой, указывая направление. Ночью мы с дурнем вдвоем им товар отдавали. Таково условие клоуна. Ночью безопаснее. Крутые ребята, протянул Паля. Знал, что крутые. Но уж это чересчур. По ночам ходить совсем зоны не бояться. И все же я не вижу другого выхода. Надо посылать Сафика. «Пусть с ним идут хоть все, берегут его!» «А мачо!» — слабым голосом возразил червь. «Как его встречать? Он придет, я чую!» «А слыхал, что этот новый бомж лысый говорит?» «Беда идет! Он чует, я их по глазам узнаю, вот таких!» Дурень, которому было тягостно от этого разговора, тихонько вздохнул. «Вот бы сейчас отнести бомжам жратву и завалиться на койку!» Слушать, как ребята картами шлепают и ругаются. В голове пусто, хорошо и почти не страшно. Паля не спеша решал несложную задачу. Клоуну все равно идти надо, иначе конец. Но если сафик с отрядом не пойдет, а червь уже дважды отказался от этого варианта, то идти пале. Других проводников нет, и босс предпочитает остаться без одноногого пьяницы». Несмотря на то, что у клоуна с ним счеты. «Хочешь, чтобы я один пошел?» «Почему один?» Червь сразу воспрял. «Кашу возьми. И еще. Капюшона возьми. Это бомж, но он уже почти очухался. Да что там, мы все такими были. У капюшона руки дрожат. Не, кстати, в лес дурень. Не стрелок. То есть со станка может, наверное. Но с руки...» «Да помолчи ты!» Щервь снова стукнул кулаком по столу. горестно посмотрел на Палю. «Что делать? Бойцов тебе отдать не могу. Надо матча встречать, а еще лучше прямо к нему двинуть. А грустно небольшой понесете. Я подумал, лучше всего взять дорогие игрушки. Научные детекторы, кстати, и себе возьми такой. Аптечки, гравиперчатки, гаусс-ружья, визоры, нейростабилизаторы. Три американских рюкзака». «Они удобные, мешать не будут». «Конечно, не будут мешать», — лениво потянулся Паля. «Если Капюшон стрелять толком не может, то я лучше Лысого возьму, если соглашусь, конечно». «Паля, дело на миллион», — прямо назвал цену червь. «Да и...» «Ну вдруг ты что-то узнаешь? Каждому интересно, где в этой игре выход». «Лысый, зачем тебе? Капюшон хотя бы лежа стреляет, а Лысый вообще негодный». Может, через месяц что-то соображать начнет. Нет, я возьму лысого, мстительно повторил Паля. Если тебе капюшон не нужен, то и капюшона возьму. Цену ты назвал. И еще одно. Я возьму браслет и маску. Не стоит, покачал головой червь. Серьезно, Паля, не стоит. Клоун может подумать, что это мы его людей порешили, когда вещи увидят. Ведь артефакты от него ушли. «Кстати, надо бы пройти мимо того места, где вертолеты утюжили, проверить насчет контейнеров». Паля кивнул, про себя подумав, «Хрен тебе, Боров, буду я еще на таком пути на всякие кстати отвлекаться». Черв замолчал. Потеря Лысого ему не нравилась. Люди по-разному попадают в эти места, как правило, даже не помнят как. По крайней мере, Червь не помнил». Скорее всего, вышел из центра зоны вот таким же насмерть перепуганным, почти рехнувшимся бомжом. Большинство доходяг уже не могли восстановиться, даже частично, бессмысленно бродили по округе и рано или поздно пропадали. Таких червь не держал. Некоторые поднимались, как малек или фред. Другие даже могли перебороть животный страх перед зоной. Таким был покойный сосо. Другие проводники... Сафик и Паля отлежались в одиночку и к дому вышли уже почти нормальными людьми. Но была еще одна порода. Почти полностью выпитые зоны люди. В то же время получившие почему-то от нее подарок. Способность чувствовать. Вот Клара, это сокровище, чувствует, когда будет выброс. Чем ближе, тем точнее. Без нее и людей приходилось бы терять время от времени и сидеть в доме сутками, боясь оказаться во время выброса вдали от укрытия. Лысый именно такой, хотя в его способностях червь до конца еще не разобрался. Предсказание невеселое. Червь, а ведь ты сам ходить не можешь? — спросил изрядно поддавший Паля, нагло ухмыляясь прямо в лицо боссу. — Ты не проводник? — И что? мрачно спросил червь да ничего так да червь тоже не смог преодолеть страх от прошлого остались лишь обрывочные ужасные воспоминания чудовище не читать тем что окружают дом твари способные не только убить но и превратить человека в зомби пожиратели падали ведь когда то червь не боялся зоны потому что не знал паля ты тоже не прежний «Да, конечно», — кивнул проводник. «И я обрубок». «А что этот, новенький?» — опять подал голос дурень. «Он странный. Неужели чистый?» — прищурился червь. «С кордона?» «Врет», — не моргнув глазом, ответил Паля. «Я его уже поймал пару раз. Думаю, сбежал от мачо, поэтому там и оказался». «А форма?» «Форма не новая. Да ты на ботинки его посмотри». «Позор один. Может быть, он в самом деле сбежал из армии, но давно. Со временем, если мне удастся его назад живым привести, может быть, и дорастет до проводника. Он пуганный, но не сильно». «Ладно». Червь серьезно подозревал, что Паля врет, но ссориться с ним именно сейчас нельзя ни в коем случае. «Что ж, пусть берет и лысого, и кашу. Только бы дошел и вернулся». «Вещи все же хочешь отнести им?» «Пусть будут у меня», — сказал Паля. «А буду я этот браслет показывать или нет, увидим». «Когда идти?» «Сразу после выброса». «Ладно, но помни, ты сам назвал цену. Миллион — это много». «Я понимаю, Паля». Червь поднялся, похлопал по плечу дурня. «Идем, покопаемся в добре, соберем три посылочки». Паля, весело насвистывая, двинулся к выходу. Проходя мимо кухни, увидел жестянку с помоями для бомжей и вдруг решил занести. Кое-как хромая, выбрался с ней из люка. Каша стоял у стены. Курил. «Ты чего не на койке?» – удивился Паля. «Рожа сонная. Я же сказал, свободен». «Да я не знаю, где мне ложиться», – тихо пожаловался Никита. «Ребята про все места говорят, что заняты». В соседней комнате заржали факер и хорс. «Вот та пустая!» На ней Фред спал. Палик в ком указал на место в углу. «Хочешь умыться? Спускайся вниз. Рядом с кухней увидишь кран. Только помоги мне сперва. Тяжело с этим варевом по лестнице подниматься». Никита отнес жестянку наверх, а спустившись, без всяких умываний, рухнул на койку и мгновенно заснул. Он не проснулся, даже когда принц, сафик и малыш – перетаскивали внутрь дома пулемет с постов. Их часто оставляли на ночь без присмотра. Но теперь червь предпочел иметь все оружие под рукой.